6.5. Священная история в древнеегипетском освящении. Осирис и Гор, общие родовые имена Иосифа и Христа. Египтолог Бадж Уоллес пишет, «Изначально египтяне воспринимали Осириса как человека, который жил, подобно им, на земле, нуждался в воде и пище, претерпел жестокую смерть, но с помощью богов победил ее и достиг вечной жизни при этом ассирис считался рожденным небом бросающиеся в глаза близость аириса к христу уже давно отмечно исследователями кроме того существует множество других соответствий между древнеегипетскими верованиями и христианством воспользуемся книгой баджи Оолиса египетская религия египетская магия где достаточно подробно изложены современные представления египтологов о древнеегипетских верованиях. Подчеркнем, что эти знания нельзя считать абсолютными. Древнеегипетские представления о богах известны сегодня лишь по старинным изображениям и текстам, полное понимание которых у египтологов отсутствует. Приведем здесь лишь один пример сотворения мира и учения о Троице. Первые слова христианской Библии звучат так. в «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тема над бездную, и Дух Божий носился над водою». Ветхий Завет, Бытие, глава 1, стих 1-2. Евангелист Иоанн пишет. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все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 Ничто не существовало тогда на этой земле, и я сотворил все. Не было никого, кто творил бы со мной в те времена. Я породил из себя богов Шу и Тефнут, и, будучи одним, я стал тремя». Здесь мы видим совершенно откровенное христианское учение о Троице, при том, что папирус этот датируется историками 300 годом до нашей эры а само учение в нем изложено и считается гораздо древнее. Еще один пример. Согласно древнеегипетской мифологии, бог Осирис главенствовал над тремя энадами богов, так называемыми «тремя триадами троек». Но и Христос также главенствует над ангелами, причем согласно Дионисию Ареапагиту – Иерархия ангелов выстраивается из девяти чинов ангельских и делится на три триады. Перед лицом такого поразительного ряда соответствий, которые мы здесь далеко не исчерпали, у нас есть только две возможности: либо, доверяя сколегерровской хронологии, прийти к выводу, что христианство является не более чем мифологией, основанной не на действительных событиях, а на более ранних египетских верованиях, либо, основываясь на датировках новой хронологии, осознать, наконец, что древнеегипетская история ничуть не древнее истории христианства, а древнеегипетские верования – это старые христианские верования, возникшие после Христа. Напомним, что датировки древней истории Египта были получены нами в книге «Новые хронологии Египта» и ряде других книг. Из этих датировок следует, что Древний Египет – средневековая страна, существовавшая в эпоху христианства. Все известные сегодня древнеегипетские тексты и изображения являются христианскими. Конечно, египетское христианство отличалось от современного. Тем не менее, это была именно христианская вера, в которой Христос носил имена Осирис и Гор. Причем те же самые египетские имена Осирис и Гор носил и земной отец Андроника Христа, библейский Иосиф, он же византийский царевич Исаак Камнин. Он же бог войны Марс, святой Георгий Победоносец и основатель Москвы Юрий Долгорукий. Египтологи не понимают этого, поэтому у них присутствует постоянная путаница между Христом и Иосифом, Между сыном и мужем Богородицы Исиды они думают, что мужа Исиды звали Осирис, а сына Гор, и никак иначе. Но на самом деле оба эти имени были родовыми именами, одинаковыми и у отца, и у сына.